глава первая марина и что то на меня уставилась альма тебе все равно такое нельзя доктор ведь сказал нужна диета задумчиво говорила я вылавливая себе и салата ломтик кальмара после прогулки ты получишь свой корм между прочим я на него кучу денег угрохала он специально для пожилых собак сбалансированный и низкоаллергенный поняла но альма она же собака породы лабрадор не понимала Она упрямо громоздила на мое колено тяжелую лапу. А еще ритмично постукивала хвостом по паркету, указывая голодным просящим взглядом то на меня, то на стол, заставленный всевозможными закусками, которые я целый день выготавливала. Пусть не все. Часть заказала доставка из ресторана. И все же усилий потратила достаточно, чтобы к вечеру окончательно выдохнуться. Например, на рулеты из куриного филе по рецепту известного кулинарного блогера Дарьяны ушёл целый час. Они получились, что надо. Снаружи с хрустящей сырной корочкой, а внутри прямо истекали соком. Мясо по-французски с луком и шампиньонами только вытащила из духовки. Люблю его с детства, вот и сегодня не удержалась от соблазна. Бог мой, как оно пахло! Мне прямо сейчас хотелось откусить кусочек. А шарики салата с тунцом? Ума не приложу, как умудрилась вылепить их такими идеально ровными а потом еще и выложила на тарелке пирамидкой. Но возьми хоть один, и вся красота коту под хвост. Салат с копченой курочкой и фасолью я, правда, купила готовый. Не потому, что делать не умела. Просто на него была отличная скидка. Специально для Галины заказала роллы с лососем, ведь недавно подруга подсела на японскую кухню. В комплект к ним шел и дорогущий соус. Для Анюты тарталетки с грибами. Для ее супруга Петя не поленила и сделать сельдь под шубой. Он предпочитает традиционные блюда. Достало с балкона уже застывшее заливное из телятины. Помимо этого на столе красовались рулетики из лаваша, салат с кальмарами и ананасами, бризоли с чесноком и говяжьим фаршем. В центре стояла золотистая картошечка, обильно посыпанная петрушкой и укропом, за которыми, между прочим, пришлось ездить в другой район. В ближайшем маркете свежую зелень, как назло, сегодня разобрали. Посреди разноцветного великолепия Будто дворцовые башни выселись бутылки. Одна с шампанским, вторая с красным вином. В холодильнике имелись напитки и покрепче, в основном для мужчин, коих я ждала немного. Сама я почти ничего и не употребляю, давление шалит. Но, как-никак, у меня сегодня юбилей. 50 лет стукнуло. А все казалось, молодость не скоро закончится. Телефонный звонок отвлек от созерцания кулинарных шедевров. Я взяла в руки мобильник, и сердце радостно застучало. Звонила малышка Иришка, так я называла про себя дочь. Хотя она уже давно не малышка, ей 27, и она от два года как замужем. «Мамуля, прости, что задержалась с поздравлением. У Феликса возникли небольшие проблемы. Нам с утра пришлось поехать в магазин». «Ничего страшного, милая. У нас ведь разница во времени. У тебя только обед прошел. А я все равно целый день в заботах и хлопотах». «С днём рождения тебя, мам! Желаю крепкого здоровья, чтобы на века хватило бесконечного счастья и фантастической любви!» «Спасибо, дорогая. Хватит одного здоровья. С остальным все слишком сложно». Тяжело вздохнула я. «Да ну, ты у меня еще совсем молодая. Кстати, тебе привет от Феликса». «И ему тоже передавай. Не решили, когда приедете?» «Пока никак не можем, мам. На носу открытие торгового центра. Сама понимаешь, работа не в проворот. Нам отдали полностью все оформление. Работа никогда не закончится. Ни одна, так другая появится. А ребёночком вы случайно обзавестись еще не надумали?» Намекнула я. «Пока совсем не до детей. Позже. Как там Альма?» «С ней все в порядке. Она рядом. Слышит твой голос». Немного потыкавшись в новом телефоне, наугад включила видеозвонок. Заодно показала свой стол. «Надо же похвастаться тем, что я сотворила». «Вижу, скучно вам не будет. Ладно, ма, я тебя целую, пора бежать». Уже два года мы видимся в основном по видеосвязи. Нет, я, конечно, рада за дочь, она нашла себе обеспеченного мужчину и теперь живет за границей вполне счастливо. Но приезжают они раз в несколько месяцев. Да и то всегда в делах. Ненадолго заглянут, и на этом все. Собирались прилететь к моему юбилею, но что-то опять случилось». Пару дней назад Иришка позвонила сказать, что поездка отменяется. Альму и Ришка завела еще, будучи студенткой, а мой муж поддержал, словно они вдвоем сговорились. Вот только все заботы о собаке со временем легли на мои плечи. Алексей серьезно заболел. Именно мне приходилось вставать по утрам, выходить на улицу в снег и дождь, выгуливая собаку. Дочери стала уже не до питомца, а закончив универ, она и вовсе от нас уехала. Леша умер пять лет назад. Он был старше меня на 10 лет, а работа в шахте рано подкосила его здоровье. Так я и стала вдовой. И живем мы теперь вдвоем с собакой. Что-то, мои дорогие, во всех смыслах гости задерживаются. Я нетерпеливо взглянула на часы. Уже 6 вечера. Будто прочитав мои мысли, телефон выдал сообщение. «Мариш, прости, но мы не приедем». У Петеньки внезапно прихватила спину. «Эх, значит, Аня не будет. А жаль». Мы с ней такие песни раньше пели, заслушаешься. И кому я готовила шубу и заливное спросить бы?» Телефон снова зазвонил, и я спохватилась. «Алло, Галь, а ты где?» «Нам тут главврач смены поменял, так что сегодня я в ночь на дежурство. Празднуйте без меня и сильно не шалите», — затараторила Галя в динамике. «Еще одна подруга отвалилась. Обидно, конечно». Набрала кузину Наташку. «Ты скоро придешь? Все уже на столе». Спросила чуть раздраженно. «Вот черт! У тебя сегодня день рождения?» «Я совсем забыла. Мы с Шуриком укатили в деревню, у дочери его племянницы Кристины. Ты ведь сама знаешь, у меня каждый год день рождения 2 декабря. Вот уж не думала, что тебе надо отдельное напоминание». «Извини, пожалуйста, сегодня Шурик уже не за рулем. Загляну по возвращении, поболтаем». Связь внезапно оборвалась. А вместе со связью оборвалось мое сердце. Повисло на сосудах, как на веревочках, и забилось где-то в желудке, голодно между прочим. Я обзвонила всех приятелей, которых ждала в этот день, но у каждого из них нашлась своя причина, чтобы не явиться на мой юбилей. Стало горько, даже как-то не по себе. Неужели я совсем никому не нужна? Мы и так встречались в последние годы редко, и компания постепенно уменьшалась. Но уж сегодня, надеялась, все будет иначе. Но у кого-то нашлись дела поважнее, а у кого-то, видно, в памяти зияла дыра. Каждый понадеялся на другого. Еще никогда мне не было так обидно за себя, хоть плачь. И куда теперь девать все эти яства? Я не в жизнь сама столько не съем. А ведь я так ждала, так готовилась к этому дню. Почти всех предупредила о загоде. Был бы же Лешка, хоть бы с ним посидели. Но его давно нет. Ты у меня одна осталась, вздохнула, глядя на собаку. Альма в ответ вильнула хвостом, косо посматривая на еду. Вот и что нам с тобой делать? Не пропадать же добру. Я подцепила из блюда кусок телятины и отдала Альме. Она поймала его на лету и благодарно облизнулась, мол, да и ещё. Нет уж, хватит, погрозила указательным пальцем. Подвинула к себе пустую тарелку и принялась накладывать на пробу всего понемножку. Раз уж никто не придет, Сама наемся в волю. Хотя, по правде, мне давно пора на диету. В последнее время я совсем себя запустила. А все потому, что никакой личной жизни. Дом, работа и снова дом. На работе почти все время за компьютером. Единственная физнагрузка – ходить с пакетиком за собакой во время выгула. Жаль, что все так получилось. Сегодня суббота, и мой двухнедельный отпуск подходит к концу. В понедельник придется проставиться за круглую дату коллегам. Но это уже не то. Хотелось посидеть по-душевному, своей компании. Они... Они... Я шмыгнула носом и вытерла салфеткой вместе с потекшей тушью, катившуюся по щеке слезу. Как же надоело одиночество! Разве я могла подумать, что в свои пятьдесят окажусь в такой дурацкой ситуации? Спину ломила от нагрузки, и я чувствовала себя старой клячей. Хотя душой я еще молода. Была не была. Откупорила вино и налила в бокал. «За нашу дорогую Марину, милейшую подругу, лучшую на свете женщину и самую обаятельную хозяйку!» Громко сказала вслух тост и выпила вино залпом. «Хорошо пошло!» Я добавила в тарелку всевозможных закусок. «И как можно было не прийти, не попробовать такую вкуснятину?» «Пальчики оближешь!» Аппетит разыгрался не на шутку, ведь я за день почти ничего и не съела. И теперь отрывалась на полную катушку, периодически обновляя свой бокал. Я даже принесла собаке с кухни миску и добавила еды. «Держи, Альма. Гулять так гулять. Говорить ты, конечно, не умеешь, зато, в отличие от других, всегда слушаешь. Жаль только век собачий недолог. И что я без тебя потом делать буду? С ума сойду от тоски». Альма в ответ даже тявкнула, согласилась, словно знала, о чем говорю. А я пошла за тортом, который мне сделали под заказ. Поставила его перед собой, сдвинув в сторону блюда. Воткнула две свечки с цифрами 5 и 0, Зажгла спичкой и призадумалась, глядя, как подрагивает пламя. Желая, чтобы всех их совесть заела, чтобы все они вспомнили обо мне и поняли, как были неправы, и собрались наконец-то. Произнеся это вслух, я набрала в грудь воздуха и задула свечи. Что ж, Альма, пойдем на прогулку, заодно еда уляжется. Заплетающимся языком пробормотала минут через десять, доставая свешелки поводок. Лабрадорша радостно завиляла хвостом. Тем временем на улице началась настоящая метель. Все лужи за вечер замерзли, хотя перед тем была слякоть по колено. Колючий снег задувал за воротник и упрямо лез в глаза, которые до сих пор пощипывала от слез. Но почему-то на свежем воздухе немного полегчало. Обида постепенно отпускала. Стало как-то все равно. «Я одна, и с этим нужно смириться». В конце-то концов, раньше у меня было то, чего некоторые вообще не имеют. Настоящая семья. Любимый муж и дочь. С ней мы можем общаться. Пусть и не видимся, но она все равно у меня есть. Шагая по дорожке в таких раздумьях, я слегка зазевалась. И тут Альма увидела кота. Кто говорил, что лабрадоры — спокойные собаки? Не верьте. Альма с детства терпеть не могла всех усатых-полосатых вот то сейчас рванула на проезжую часть, едва заметив пробегающего черного котяру. А поскольку поводок был намотан на мою руку, а дорожка, по которой я шла, представляла собой сплошной каток, я поехала за ней по гололеду, не имея никакой возможности остановиться. Я орала, что было силы, но она меня будто и не слышала. Впервые я никак не могла ее утихомирить. Голова в тот момент почти ничего не соображала. А свет фар, внезапно ударивший в глаза, Напугал доколик. Прямо на нас, по обледеневшему асфальту, неслась машина. Водитель попытался остановиться, но тщетно. Он угодил в ту же ледяную ловушку, что и я сама. Еще час назад дорога не была скользкой. Резкий удар и меня отбросило на тротуар. Поводок едва не оторвал руку. Больно-то как. И темно в глазах. Я слышала писк и жалобное поскуливание, а потом наступила тишина. «Где моя Альма? Что с ней?» Боль уходила, сменяясь вязким туманом. Я с ужасом понимала, что умираю. Странное ощущение, будто кто-то вырвал из тела и висишь в невесомости. Всеми фибрами души ярвалась обратно, но разум постепенно отключался, оставляя лишь чувства. «Вот и собрала всех за одним столом», — подумала напоследок. А затем меня поглотила тягучая масса, не имеющая ни цвета, ни запаха. Ужасный вечер не мог закончиться никак иначе. Постепенно пространство обретало формы, в голове даже появились разрозненные мысли, которые не желали формироваться во что-то цельное. Я словно видела странную лабораторию, похожую на «Обитель зла» из фантастических фильмов. Великие силы вселенной явно собрались вместе, посовещались, и дружно хохоча устроили мне эту подлянку. Другого объяснения происходящему не находилось хотя пока оставалась вероятность, что я все-таки лежу в коме и вижу удивительный сон. Воспоминания, свои и чужие, постепенно пробуждались, позвякивая в голове хрустальными колокольчиками. Каждый звоночек — новая картинка. Синхронный перелив — новое действие, восстановленное в памяти. «Нет, невозможно! Ущипните кто-нибудь, чтобы я проснулась!» — загадала, называется желание. «Признаю ошибку, сболтнула лишнего». Я ведь не знала, что все так обернется. «Эй, вы, кто наверху? Верните меня обратно! Немедленно!»